Вопрос. Кто занимался этой деятельностью в аппарате НСДАП? Ответ. Единственное, где я не имел информаторов, так это в ведомстве Рехсляйтера Боли. Тот выходил непосредственно на фюрера или Бормана. Попытка привлечь к сотрудничеству его людей была заранее обречена на неудачу. Вопрос.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 Ответ. Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Вопрос. Имя доктора Вестрика вам известно? Ответ. Вестрик? Разве он жив? Мне говорили, что в последней неделе войны он попал под бомбежку. Вопрос. Повторяю. Имя Вестрика вам известно? Ответ. Да, этот человек выполнял наиболее деликатные поручения Гиммлера и Риббентропа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 Если вы будете продолжать цедить информацию, мы передадим ваше дело в Нюрнберг. Да, мы обещали вам, что суд над вами пройдет здесь, в Лондоне, после того, как в Нюрнберге закончится трибунал. Да, мы обещали, что приговор будет крайне мягким, и вы окажетесь на свободе, но мы не намерены помогать вам, если вы не выполняете своих обещаний. Итак, о Вестрике. Ответ.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 поскольку чаще всего, если мне не изменяет память, он контактировал с И.Т.Т., в которой был заинтересован Геринг и его Люфтваффе. Как мне известно, И.Т.Т. в основном работает на Испанию и Латинскую Америку, а также Восточную Европу. Она не заинтересована в синдикате так, как могла быть заинтересована американо-германская корпорация Гамбург Америка.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 Ощущать свою нужность в новом деле. Вопрос. Американская Георг Шредер Бенкин Корпорейшн могла оказывать Борману какие-то услуги? Ответ.